— Поменять не поменяют, а испоганят, — сказал сердито. — Прохор, нужен он нам для дела, — мигая красными глазами, взмолился Ворошилов. — Ты такое заварили, что уже не отступить. Прохор смущенно снял с шеи крест. — Не мне, ему передай, — Гаврила указал глазами на Медведникова надень на шею с почтением на лице, чтобы дикие видели. Вы там пошевеливайтесь, заворчали на галерее и по кедботе. Пьянствуете? А покойного хранить пора. Тропимся, братушки, потерпите чуток. Лодка ушла. Теперь дюжий медведник сидел среди индейских гребцов на голову возвышаясь над всеми огненного оружия при нём не было оставался лишь нож за голежкой иж колошто даже обыскивать нас не стали удивлённо кивнул вслед трепин доверяют и в старого бачонка уже пьют простонал труднов так и нам ничего не останется Моли Бога, чтобы живыми уйти, проворчал Лукин. И тут все вспомнили о нём, оживились. Что там, тереньте Степаныч? Что что, проворчал Лукин, оглаживая бороду. А барема ваш пропился до нитки, сидит пьян в одних накладных волосиях. Этиса ком себя в грудь колет, забавляясь. Хуже них тёмных, дикие, пьяные захотели в нашу веру креститься и под нашего царя идти. Алексашка мне говорит: "Крести". Я и Крюлов-то никогда не крестил, а тут злодейев. А он мне нарошку говорит: "Крести". Лукин плюнул в сердцах. "Без меня крестите по-нарошку" так же потом и воздастся. Такими и в вере будут ваши новокресты. Прежде чем веру принять, и народец прилюдно от прежних своих башков отречься должен, до писания знать, до искру Божью в себе восчувствовать а то и диких была мучить и свою церковь поганите на другой день к судам подошли две индийские лодки на борт поднялись уставшие от пьянства промышленные медведников с опалённой бородой баранов без одежды в одном потрёпанном парите был укрыт от холода мехами на груди с седыми волосами свежие раны. Егорушка кивнул Портову. Достань-ка ещё с полведра водки. Сколько чужих поить можно, налетел на него Труднов. А манаты уже с ведро выжирли. Куда только лезет. Зато живые, Васька, устало улыбнулся барана. Приети могилу копать возле Текура. Я там у Калуши землю купил. Ему подали будничную парку с шапкой, и кто-то нашёл старые штаны и сапоги. Увидев Лукина барана, поклонился ему в пояс. Спасибо тебе, Терентий Степанович, выручил нас грешных. Лукин потупился. Да нет, Я без смеха и укора говорю: Бог тебя ведёт. Что ни сделаешь, всё нам на пользу. Подпой и похорони локу по обряду. Управляющий оделся, приняв обычный свой вид, только усы его были вислыми от усталости, под глазами тёмные мешки. Он притопнул надетыми сапогами и обратился Не было бы счастья, да несчастье подвезло. Дайка, я покойного поцелую, потом некогда будет. Ука лука склонился над прибранным телом. От самого Охотска со мной всё спорил и переспорил. Первым в землю ложишься, где чую быть нашей новой столицей. Помогай нам молитвой. Прощай нам, Перед святыми угодниками на поминках важно восседали крещённые тайоны, которых баран в почтительно называл Ефимом Черновым, Михаилом, Гаврилой, вместе со всеми неумело крестились то правой, то левой рукой, у лукина слёзы текли от обиды, которую высказать не мог, чтобы не погубить всех. Но, вокрещенные, со страхом и почтением, косились на Прошкин крест под длинной его бородой. Две лодки с бочками ходили к галерии по китботу от реки, впадающей в море неподалеку от Кекура. За той речкой виднелось сутья индейское селение. Тайоны, выпив, стали плясать в честь умершего. Потом сказали, что каждый пивший из их реки рано или поздно вернётся на ситху. Такой закон дан великим воронам их предкам.